Пролог. Давным-давно в далёкой волшебной стране под названием Прошталесье жил не тужил леут разный. Совсем небольшой была страна. В ней умещалось всего три города и десяток деревень. Остальные земли занимали горы и ущелья глубоководные моря и непроходимые лесные чащи но всем жителям места хватало страна благоденствовала не враждуя с соседями поговаривали что из-за волшебства так хорошо жилось народу ведь не каждое королевство могло похвастаться чудотворством Да только на деле оказывалось, что и не помнили люди, когда в последний раз чудеса случались, и созданий магических, необыкновенных несколько веков не видывали. Но одна легенда надолго запомнилась жителям и передавали её из уст в уста ни одно поколение, обогащая с каждым разом всё новыми домыслами а то мы речь пойдёт